ФУГА ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ Перевод А.В. Предисловие. Во введении к данной истории хотелось бы вспомнить тот сложный период времени, когда я писал ее. Несколько лет назад. Тогда казалось, что я в шаге от потери прав на имя Джона Дортмундера и проиграю мародерствующим бандам голливудских юристов. К счастью, угроза отступила, Но до того, как компетентные органы признали мою правоту, я решил Джону дать иное имя на случай, если ему придется уйти в подполье на некоторое время и вернуться под другим псевдонимом с поддельным ID – удостоверением личности. Это имя после долгих поисков было найдено на знаке при выезде из со мил Парк в округе Вестчестер к северу от Нью-Йорка. Джон Рамси. Единственной сложностью, которую я очень быстро осознал, было то, что Джон Рамси был меньше ростом в сравнении с Джоном Дортмундером. Не спрашивайте меня, почему. Рост Дортмундера составлял, ну, скажем, даже 6 футов. Джона Рамси в лучшем случае 5,7. Время от времени я размышлял, а что, если Рамси по каким-то характеристикам окажется другим? Не через мой сознательный выбор, а как того захочет шкала, а как же насчет других завсегдатаев в его банде. Я не знал ответа, к счастью, но вопрос этот постоянно мучил меня. При компоновке этой книги я вдруг понял, что стоило мне добавить всего лишь один рассказ, и ей можно было присвоить одноименное название. Мой рассказ назывался «Фуга для преступников», который я придумал еще раньше – А теперь я понял, как он закончится. Это будет большое открытие. Это был мой шанс для эксперимента, чтобы найти ответ на вечный вопрос «Что в имени?». И этих ответов оказалось предостаточно. В середине написания рассказа я осознал, что мой эксперимент нельзя изменить или остановить. Я не мог просто так вставить обратно прежние имена, потому что это были уже другие люди». В небольших, но важных чертах они стали самостоятельными. Джон Рамси не был Джоном Дортмундером и даже не потому, что был короче. Точно так же Алджи не стал Энди Келпом, а Стэну Литлу никогда не быть Стэном Марчем. Марч, оказывается, произошло от средневекового Карлик, о чем я не знал, пока не заглянул в справочник о происхождении фамилий, когда начал писать этот рассказ. Имена очень важны. Итак, хотя и фуга для преступников является самым последним рассказом о Дортмундере, все же это не история Дортмундера. В какой-то параллельной вселенной, где небо немного светлее, улицы чище, законы более лояльны, где розы пахнут каждая по-разному, там существует Джон Рамси и его друзья. И они наиболее близки к миру Дортмундера и других. А теперь мы нанесем им визит. Фуга для преступников. Фуга – вид полифонической музыки, где одна и та же мелодия повторяется разными голосами. Джон Рамси, грубоватый коротышка, со внешностью противника на один раз поглощал свой завтрак – кленовый сироп, приправленный французским тостом когда его верная спутница Джун взглянула на него, оторвавшись от газеты «Дейли Ньюс. «Разве Мори Колхун не твой друг?» «Я его знаю», — признался Рамси. В этом он готов был признаться. «Так вот, его арестовали», — проинформировала Джун. «Он попал в газеты?» В мире Рамси не было ничего хуже, чем прочитать свое имя в прессе, особенно в «Дейли Ньюс которые читали «Если не твои друзья, то друзья друзей точно». «Небольшая статейка», — продолжила Джун. «Но возле нее помещена картинка с автомобилем в банке. Поэтому-то я и заметила его имя. Машина внутри банка? Морри Колхун», — начала Джун. Прошлой ночью попался в руки полиции, когда пробовал взломать Флетбургское отделение иммиграционного траста. Преследование на бешеной скорости из Бруклина в Куинс закончилось, когда Колхун врезался на своем авто в Саннисайдское отделение иммиграционного траста. «Ну что ж, он остался верен фирме», — сказал Рамси. «Они заперли его без возможности выхода под залог», — продолжила Джун. «Да, они способны на это», — согласился Рамси. «Это своего рода проявление уважения», но одновременное ограничение свободы. Так говоришь, что есть фото его машины, врезавшейся в здание банка». Джун развернула газету поверх своей тарелки с жареным тостом и его миской с кленовым сиропом. Рамси увидела картинку задницы «Инфинити», торчащей из фасада филиала банка, который до приезда колхуна состоял из стеклянных витрин. «Машина была угнана», – произнесла Джун. «Я и не сомневался», – поддакивал Рамси и косился на фото. «Банк закрыли», – естественно, – ответила Джун, – «пока они не отремонтируют фасад здания». «А знаешь, – вдруг решил Рамси, – может, стоит прогуляться там, посмотреть? Может быть, там завалялось что-нибудь интересненькое?» «Не лезь в неприятности», – посоветовала Джун. «Я? Я просто позвоню Алджи», – решил Рамси, поднимаясь на ноги, и посмотрю, захочет ли он прокатиться на поезде. Однако Алджи не оказалось дома. Алджи, тощий, остроносый парень, уже находился в метро и двигался из Куинса в Манхэттен, после ночи, которая завершилась совсем скромным успехом, после проделанного взлома и проникновения. Итак, он знал, как обойти замки в помещениях, умел правильно войти внутрь. Однако, куда бы он ни попадал, оттуда съезжали жильцы, или была собака, или вообще не находилось ничего ценного. Порой он и вовсе падал духом. Очередным подарком судьбы на сегодня для Алджи, ну, кроме, пожалуй, половинки бутерброда с ливерной колбасой на ржаном хлебе, завернутой в пищевую пленку, которую ему удалось найти в холодильнике в Куинсе, была Дейли Ньюс. Какой-то пассажир позабыл ее на сиденье. Он развернул газету и увидел фотографию, где авто разрушило часть здания банка. Он узнал море Колхуна, вышел на следующей остановке и сел в первый поезд, идущий в обратную сторону. Бига Хупера прозвали Бигом – Большим, потому что он был Большим. Можно сказать, что он выглядел как слон в спортивном костюме или как статуя острова Пасхи, не зарытая по шею в землю. И больше всего он был похож на первую линию нападающих футбольной команды «Чикаго Беарс». Не нападающего, а целую линию. Биг Хупер только что прогнул входную дверь одного из баров на Третьей Авеню, который еще не открылся для обслуживания. Он планировал, что для начала закажет себе утреннюю водку и кьянти, прежде чем унесет с собой кассовый аппарат. Вдруг он почувствовал, что уже не один. Брицание и звон, раздававшиеся из задней комнаты, навели его на мысль, что владелец, видимо, решил этим утром провести инвентаризацию и поэтому оставил свою куртку с газетой на барной стойке. Биг прошел вперед и смешал себе свой завтрак, как и планировал. Он пролистал газету, прикидывая, стоит ли связываться с грохочущим невидимым пока владельцем или прийти сюда как-нибудь в другой раз, когда это место будет более уединенным. Он заприметил Infinity пронзившее банк, узнал имя колхуна, допил виски и ушел, захватив с собой газету. Стэн Литл был водителем. Что у вас есть, то он и может водить. Когда он не работал для различных банд по всему городу, выполняя их мелкие поручения, он возил и сам себя находил качественные и подержанные авто в хорошем состоянии и угонял их в Асторию, что в Куинсе. Там он проворачивал бизнес-сделки с Аль Гонзо, автомобильным импортером-экспортером, который находил для найденышей добрые руки где-нибудь в третьем мире. Сегодня утром, обсуждая с Алом офшорную стоимость пригнанного Сааба, спидометр которого не показывал даже трех тысяч, Стэн воспользовался стратегически долгим молчанием Алла и бросил взгляд на «Дейли Ньюс. «Ладно, четыре», — согласился Ал. «Вот это да, посмотри», — произнес Стэн. «Морь Калхун, колхун». Рамси сошел с поезда «Ф» раньше, потому что заприметил двоих полицейских, совершающих обход вагонов. Они странно посмотрели на него. Рамси не любил, когда копы пялились на него, а тем более таким дурацким взглядом. Поэтому он сошел на следующей станции, а не на той, что планировал. То была Куинс-Плаза, которая напоминала гигантскую бабочку-галстук в недрах системы метро города Нью-Йорка. Город покрыт сеткой 24 отдельных линий метро, и четыре из них сходятся на Куинс-Плаза, распределяя каждую секунду тысячи и тысячи людей. А вот и «Ф». Локальный маршрут линии 6 авеню, по которому ехал Рамси. Он начинается в Нижнем Бруклине, движется на север, уходит под 6 авеню на Манхэттене и направляется в отдаленные районы Куинса. Локальный маршрут R идет также, только в Манхэттене ему достался Нижний Бродвей. Локальный маршрут линии 8 авеню Е e имеет дело только с Манхэттеном и Квинсом. И несчастный ДЖ. Маршрут линии Бруклин-Квинс вообще не заходит в Манхэттен, а курсирует туда и обратно, между Бруклином и Квинсом, заполненный множеством людей в шляпах. Сойдя с F, Рамсе ничего не оставалось, как ждать следующей «Ф» или другой буквы и мирно продолжить свой путь. Но, о чудо! Неподалеку возникла еще одна пара копов. Офицеры стояли и с усмешкой пялились на него. Может, стоит воспользоваться эскалатором и подняться наверх, на поверхность галстука бабочки, где проходит много автобусов, начиная с Кью. И как только он повернулся, чтобы слиться с многомиллионной толпой, стремившейся в эту большую пещеру из железа, которая была хвалебной одой XIX веку, веку развития инженерного искусства, голос, преодолев шум и рев людей, произнес «Ты! Да, ты! Стой на месте!» Ну вот, теперь копы обращались к нему, а это было очень и очень плохим знаком. Чувствуя вину, хотя он и не успел сегодня совершить ни одного преступления, Рамси повернулся, непроизвольно ссутулился, опустил плечи. Заметив такой красноречивый жест, любой полицейский сразу же мог заподозрить неладное. «Ты виновен, я?» – переспросил Рамси. Два человека не могут полностью окружить одного, но эти копы все же сделали невозможное. То были высокие грузные парни в широкой, темной, объемистой униформе, украшенной серьезными дополнительными элементами – пистолетом в кобуре, билетными книжками и наручниками. Рамси не любил смотреть на наручники. Небольшая черная радиостанция висела на черном поясе, который крепился под углом на груди. Глядя на них, можно было с уверенностью сказать «Это и есть представители власти. Ты попался, Джек, и даже не думай». «Покажите ваше удостоверение личности», — сказал один из копов. «О, конечно», — ответил Рамси, — «поскольку, несмотря ни на что, лучше всего согласиться с представителями власти, которые находятся так близко возле вас». Он вспомнил, что когда выходил из дома, то захватил с собой чье-то айди. Поэтому он потянулся в карман брюк за бумажником, а полицейские внимательно наблюдали за ним. Он передал им чужую кредитную карточку с читательским билетом филиала в Канарси и спросил, какие-то проблемы офицеры? Коп, который взял документы, произнес, как насчет ваших водительских прав? А у меня забрали лицензию, объяснил Рамси. Временно лишили прав, понимаете? Другой офицер тихо засмеялся. «А ты, оказывается, плохой мальчик, да?» Вот такой полицейский юмор. Рамси был вынужден согласиться с ним и, изобразив глуповатую улыбку, добавил. «Думаю, что да. А какие проблемы возникли сейчас?» Коп, который держал документы, пояснил. «Мы ищем одного парня, мистер Джефферсон». Так уж вышло, что сегодня он был Джефферсоном. Пытаясь как можно лучше войти в новый образ, Он сказал. «Но почему вы задержали меня? Вокруг столько людей? Их на самом деле были миллионы. На эскалаторах, в поездах метро, на платформах. Фоторобот, который мы получили», — ответил Весельючак полицейский. «Похож на тебя». «Много парней похожи на меня», — не растерялся Рамси. «Не совсем», — сказал Коп, и сразу две их радиостанции испустили пронзительный сигнал. Рамси вздрогнул словно кролик, который почуял кондора. Полицейские рации – это как слуховой эквивалент почерка врача. Из небольшой металлической коробчонки доносятся треск и взвизгивание, но копы понимают эти сигналы. И эти двое офицеров не были исключением. Когда черный металлический ящик издал сигнал, они прислушались к передаваемой информации и расслабились, даже улыбнулись друг другу. Один из работников полиции нажал кнопку на рации и обратился к своему плечу. 10-4. Другой же отдал Рамси документы на имя господина Джефферсона и поблагодарил. «Спасибо за сотрудничество». Любопытство Рамси все же победило. «А послушайте, можно ли вам задать один вопрос? Что они только что сказали?» Копы удивились. Один из них ответил. «Разве ты не слышал? Они взяли того парня» котором мы искали, добавил его напарник. А, а, воскликнул Рамси. И как? Это не я? Проходи, давай, закончил разговор офицер. Алджи покинул метро и пошел по бульвару под холодными лучами октябрьского солнца. В трех кварталах от банка, к которому он направлялся, располагалось еще одно финансовое заведение, и рабочий день в нем уже начался. Как только Алджи миновал входную дверь, в него на полной скорости врезался грузный парень в черном пальто, а в руках он держал полные пакеты продуктов. Мужчина был так поглощен созерцанием движения на бульваре слева, что не посмотрел, куда шел. Ни Алджи, ни его новый партнер по танцу не упали, но в какую-то долю секунды, казалось, так и произойдет. Но они оба схватили друг друга за пальто и падение удалось избежать. «Тише, большой парень!» – посоветовал Алджи, поскольку было заметно, как мужчина все больше и больше накалялся, а затем вырвался из рук Алджи и, размахивая пакетом над головой, прокричал «Прочь с дороги!» Алджи собирался было произнести предупреждающее словечко или два о паникующем и своем недовольстве, как в тот же миг черный седан резко притормозил возле гидранта, между ним и бордюром. Водитель, еще один крупный мужчина в темном пальто, наклонился вперед, чтобы распахнуть пассажирскую дверь и завопил «Ральф, быстро садись!» Алджи сделал шаг назад, давая возможность Ральфу уйти. Вместо этого его новый знакомый достал пистолет, злобно посмотрел на него и загробастал в кулак рука в пальто Алджи. «Залезай!» – зарычал парень. Алджи не мог поверить в услышанное. «Сесть в машину?» Водитель тоже не мог поверить в происходящее. «Ральф, какого черта ты делаешь?» Послышался приближающийся, но все еще далекий вой сирен. Двое охранников банка, выпучив глаза, наблюдали за действиями грабителей через стекло вращающейся двери на входе в здание. Ральф закричал своему напарнику. «Он будет заложником!» Мужчина за рулем не мог поверить в это. Бросив насмешливый взгляд на Алджи, он сказал, «Он не может быть заложником, Ральф. Он выглядит, как один из нас». «Так и есть», – поддакивал Алджи. Водитель покосился на зеркало заднего вида, заполнявшееся патрульными машинами. «Брать в заложники нужно 14-летнюю девочку, Ральф», – объяснил он. «Садись в машину». В конце концов грабитель отпустил рукав Алджи и прыгнул в черный седан. Машина резко тронулась с места, влилась в транспортный поток и понеслась на неизбежный красный свет. За ней по горячим следам, вынырнув из-за угла, погнались сразу три мармеладки. Одна из полицейских машин притормозила возле Алджи и пожарного гидранта, а двое охранников выбежали из банка И оба, указывая на него, прокричали. «Вот это один из них!» э -э -э вырвалось у Алджи. Двое полицейских вышли на улицу по разные стороны от авто, подтянули свои пояса с инструментами и подозрительно посмотрели настоящего мужчину. «Что ты здесь делаешь?» – спросил коп, который ближе всего был к Алджи. Его напарником была женщина невысокого роста. «Я просто проходил мимо», – начал Алджи. «Грабители разговаривали с ним», — утверждали охранники. Женщина-полицейский, будучи умнее этой пары неудачников, ткнула пальцем в сторону задержанного и спросила. «Он был в банке?» «Ну, нет», — сказали хором охранники. Офицер снова повторил свой вопрос. «Что ты здесь делаешь?» «Просто прогуливался», — снова начал Алджи. «И в какой-то момент из банка показался парень и случайно налетел на меня». Появился его автомобиль, он хотел взять меня в заложники, но водитель запретил. Сказал, что в заложники берут 14-летних девочек, поэтому они решили подыскать себе такую в другом месте и уехали. Женщина, которую сильно удивил пересказ случившегося Алджи, произнесла. Значит, они намереваются похитить 14-летнюю девочку с целью выкупа? Алджи пожал плечами. Не знаю, я вам рассказал все, что услышал. Женщина прыгнула в патрульную машину, чтобы сообщить о новой информации. Между тем ее партнера внезапно окружили пострадавшие из банка, двое клиентов и охранники. Поверх их колышущихся голов коп позвал Алджи. «Не уходи, ты поможешь мне в процессе их идентификации». «Конечно», — согласился воришка и изобразил свою самую честную улыбку. Продолжая улыбаться, он, как ни в чем не бывало, подошел к углу здания и спрятался за него. Кстати, в детстве именно таким образом он прокрадывался в кинотеатры, чтобы посмотреть фильм, и также выходил обратно. Очутившись вдали от места, где разыгралась драма, он быстрым шагом пошел прочь. Биг Хупер не пользовался метро. В вагонах ему негде было развернуться, не говоря уже о турникетах. Если у него и возникала необходимость проехать какое-то расстояние, в черте пяти районов, конечно, где же еще, то наличные деньги, в которых он нуждался, появлялись сами собой, стоило ему только захотеть. Он заказывал лимузин, желательно черного цвета. Белый цвет он находил несколько вульгарным и бросающимся в глаза. Он брал лимузин, платил налом и оставлял его неподалеку от пункта своего назначения. Если ему нужно было вернуться обратно, то он вызывал уже другую службу. Сегодня он дал водителю лимузина адрес всего в нескольких блоках от Саннисайдского отделения иммиграционного траста, чтобы осмотреться. Ведь случаи разные бывают, и лучше заранее продумывать место возможного укрытия. Итак, они двигались на восток через Куинс. Оставалось около мили или двух до места назначения. Биг смотрел мыльную оперу по телевизору на заднем сиденье лимузина. Сегодня был белый, черт побери. Когда мало-помалу до него дошло, они не двигались и уже достаточно длительное время. Когда он оторвал взгляд от девушки с амнезией на больничной койке, то увидел множество остановившихся авто и много стоящих спиной к нему зевак. Биг пришел к выводу, что те наблюдали за чем-то, поскольку все столпились и выглядывали друг из-за друга. Пассажир лимузина выключил экран и спросил, «Че там? Копы проводят какую-то операцию», ответил водитель, посмотрев на Бига в зеркале. То был, по-видимому, житель отдаленного района, наверное, горной части Азии, где еще до недавнего времени вовсе не был известен аутбридинг. «Они перекрыли движение на дороге», — продолжил он. «Ладно, поедем другой дорогой», — сказал ему Биг. «Не могу», — возразил водитель. «О чем это ты говоришь?» «Все перекрыто», — и водитель начал перечислять, загибая пальцы. «Ханнер-23 повредил бруклинскую газовую линию. Закрыто до четверга. На проспект запрещен въезд транспорта до 11 часов вечера. Благотворительная вечеринка». «Джей закрыт на реконструкцию до апреля. На Уиллере проходит митинг по поводу чартерных школ. За или против? А кого это волнует? Есть еще Хэдлан, они...» «Ладно, погоди», — прервал Биг. «Дай-ка посмотрю, что там происходит». И он вышел из авто. Водитель посмотрел ему вслед, как человек, который прибыл в Нью-Йорк из отдаленных районов Азии и пробыл здесь достаточное количество времени, чтобы понять, «В такой ситуации ничего не поможет». Не обращая внимания на зевак, Биг шел вперед, разрезая публику буквой «В», словно шар для боулинга стаю леммингов, пока не достиг того, чем были так сильно заинтересованы люди вокруг. Первое, что он заметил, — синяя линия полицейских ограждений. Подойдя поближе, Биг увидел свободный полукруг на дорожке, где стоял какой-то сумасшедший с ножом которому на вид было лет 40. На нем была пижама с бело-синими полосками, жалкий коричнево-малиновый халат. Обувь отсутствовала. Волосы были взъерошены, словно ковер после вечеринки, лицо покрывало щетина, а глаза выпучены, как у золотой рыбки. Мужчина оперся спиной на кирпичную стену соседской клиники, чтобы не значило это название и размахивал громадным тесаком для мяса по сторонам, сдерживая таким образом натиск полдюжины полицейских в униформе. Копы припали к земле, образовав своеобразный полумесяц вокруг психа, и что-то говорили ему, жестикулировали, уговаривали и показывали куда-то. Ни у одного из них не было пистолета в руках. Биг знал, по какой схеме они работают, и как будет все происходить дальше. Все просто на самом деле. Копы встречают душевнобольного, как вон тот на дороге, что случилось сейчас и будет происходить в Нью-Йорке постоянно, хотя большинство из них были ненормальными еще до того, как попали сюда. Затем они быстро и с удовольствием пристрелят его. В рапорте напишут, что нож или молоток или почтовый метр в руках преступника составлял серьезную угрозу для жизни офицера и так далее. Однако с течением времени количество таких дел накапливается, и копы решают, что пора бы снизить такие интересные показатели. Итак, когда им снова оказывает сопротивление какой-нибудь псих, то они не спешат спустить курок, как сейчас. Вместо этого они упрашивают человека сдаться, что никогда не приносит ожидаемого результата, но помогает сдержать агрессию психа до прибытия бригады скорой помощи, с их сетью. Они еще не приехали, и кто знает, когда это произойдет. Биг протиснулся бочком до конца заградительных барьеров, переступил через дырку в них и сделал шаг внутрь. Множество полицейских потянулось к нему, чтобы остановить его. Но он ответил им лишь «да-да», отбросил их, пожав плечами, и направился прямиком к психу. Полумесяц скопов уставился на Бига, не зная, чего от того можно ожидать. Биг проигнорировал их и продолжил свое шествие к ненормальному. Когда до психа и его ножика оставалось расстояние вытянутой руки, он остановился, вытянул левую руку и произнес «Дай сюда нож, придурок». Ну вот, последние сомнения рассеялись. Псих оказался настоящим психом, потому что вместо того, чтобы сразу же прокричать «Ес, «Yes, сэр!» и сдать столовые приборы, отреагировать как нормальный, здоровый человек. Он продолжил вести себя как душевно больной. Он рвался вперед и широко размахивал тесаком по сторонам и планировал разрубить Бига пополам в районе талии. Биг резко втянул живот и нагнулся. Он выбросил вперед левую руку и смог почти нежно сомкнуть пальцы вокруг несущейся на него руки с топором. Рука и тесак замерли, как будто угодили в стеклянную дверь. Рука и тело маньяка с трудом, но давили на него, отталкивая назад. Биг проделал четверть оборота вправо, словно партнер во время очень официального танца. Его левая рука сделала резкий рывок вверх и вниз. Отрезка запястья психа передернула и замутила каждого полицейского поблизости. Тисак с грохотом упал на землю, а рядом с ним опустился и псих. Отвернувшись от сделанного доброго дела, Биг кивнул собравшимся копом и, прежде чем уйти, посоветовал тем «В следующий раз делайте из него бифштекс». Стэн был образцовым и законопослушным водителем. Причина была проста. Он всегда сидел за рулем машин, которые принадлежали кому-то другому. Именно поэтому он подчинялся абсолютно всем правилам дорожного движения. И если бы так уж случилось, и у него появились водительские права, то они были бы кристально чистыми. Неудивительно, что он был крайне поражен и раздосадован, когда местный коп на мотоцикле, который ехал впереди него на Лонг-Айленд, вдруг ни с того ни с сего принял правее к обочине, остановился, выскочил из седла и махнул стену. Выхода нет, он включил правый поворотник и остановился позади мотоцикла. Он всегда знал, что этот момент когда-нибудь настанет, несмотря на все меры предосторожности. Поэтому у него был готовый план именно на такой случай. Он планировал пожаловаться на амнезию, а после пускай все остальные разбираются, что делать дальше. Но в этой остановке было что-то необычное, что-то еще. Коп, вместо того, чтобы совершить ленивую, неспешную прогулку к окошку водителя – а это было стандартной и обязательной процедурой. Он, постукивая хлоп-хлоп своими высокими кожаными сапогами, с напряженным и настойчивым лицом направился прямо к пассажирской двери. Коп дернул открытую дверь на себя, плюхнулся на сиденье, выбросил левую руку вперед, да так сильно, что кожаные пальцы ударились о лобовое стекло, и крикнул «Следуй за Таурусом!». Стэн смотрел на него. «Что?» Коп полностью залез в машину. Когда он захлопнул дверь, то повернул к водителю свое красное лицо и повторил «Езжай!» и для убедительности стукнул кожаным кулаком по приборной панели «Туда!» и пальцем ткнул в лобовое стекло снова «Таурус!» «Хорошо, хорошо!» Стэн не видел никакого Тауруса, но он подумал, что, следуя в направлении, которое указал ему коп, рано или поздно они настигнут Таурус. Это была популярная марка авто. Стэн втопил педаль акселератора машины, а на этот раз это была симпатичная БМВ из парковки на Лагуардио, которая рванула с такой силой вперед, что полицейского даже отбросила. «Таурус, Таурус!» Полицейский произнес. «Отлично, он там! Ты видишь его? Зеленый Таурус!» Стен его видел. Винтажный, бледно-зеленый цвет с полоской посередине. «Средняя скорость». «Давай за ним. Не обгоняй его», — предупредил коп. «Просто держи его в поле зрения. Проще простого». Стен заметил рацию, висящую на ремешке на офицерской портупее. Схватив ее, офицер низким, едва слышным голосом произнес. «Мотоцикл сломан. Мною конфискован гражданский автомобиль. Подозреваемый в поле зрения движется на восток в городской черте. Но ненадолго». Стэн и Таурус приближались к выходу на Лонг-Айленд. Между тем рация издала носовой гортанный и тошнотворный звук. Видимо, коп интерпретировал его как человеческую речь, потому что он ответил «10-4». Этот код Стен знал. Полицейские произносят его, потому что никак не могут запомнить слово «ага». Стэна никогда прежде не конфисковывали. Он подумал, не полагается ли ему что-нибудь за это, но решил, что вряд ли. Он сказал, «Вы не возражаете, если я спрошу, а что натворил Таурус?» «Ограбил ювелирный магазин в Астории». Стэн был поражен. «А разве в Астории есть ювелирный магазин?» Коп пожал плечами. «Почему бы и нет? Обручальные кольца, кольца, извини, дорогая. Твой ювелирный магазин, твоя вселенная. Полагаю, что вы правы» согласился Стэн. Вдруг полицейский напрягся, словно сфинктер. «Он уходит?» Стэн увидел, как Тауру, мигая, уходит направо. Продолжая преследование, он спросил. «Наверное, те парни вооружены и опасны?» Черт побери, надеюсь, нет», — ответил коп. «Я состою в дорожном наряде, поэтому мы не задерживаем их, не хотим вызвать подозрения. Просто держим в поле зрения». «Десять четыре», — произнёс Стэн. «Когда они остановятся на светофоре», — продолжил коп, «остановись рядом, возле них, чтобы я мог видеть пассажиров и взять их без прикрытия». «Слушаюсь», — ответил Стэн. Офицер снял шляпу, чтобы его не узнали, и подался немного вперед. Глаза напряглись, а язык облизывал губы. Никогда Стэн не видел таких везунчиков на зеленый сигнал светофора. Таурус плутал по улицам города, квартал за кварталом, где на каждом перекрестке висел светофор, постоянно отклоняясь от юга на восток. И каждый раз светофор загорался зеленым при его приближении. Иногда, а именно два раза, когда Таурус поворачивал на перекрестке, Стен был вынужден гнаться за ним даже на желтый свет, но он понимал, что теперь он под защитой полицейского, и ему должно сойти с рук это нарушение. Поначалу он немного нервничал, что сегодня нарушил планы его друзей из мастерской, но затем успокоился. Между тем Коп продолжал разговаривать по рации, передавал координаты, отчеты о развитии событий, а радио продолжало блевать в ответ. Внезапно Коп снова напрягся, надел шляпу и приказал. Вот и он, следующий перекресток там. Между ним и зеленым Таурусом, который почти повернул за угол, ехал еще джип Чироки. Вдруг со всех сторон, слева, справа и даже как будто сверху, полицейские машины окружили, заблокировали Таурус. И, между прочим, Чироки тоже, с его взволнованным водителем. Стэн надавил на тормоз. «И что теперь? Жди здесь!» – рявкнул коп и выпрыгнул из авто. Отличные шансы. Таурус был очень популярным автомобилем с невыразительным зеленым цветом который тоже по каким-то необъяснимым причинам был любим. В один из моментов, когда Коп был занят координированием действий коллег и разглядывал дорожные знаки, Стэну совершенно не составило труда покинуть преследуемый ранее зеленый Таурус номер один и отыскать новый, зеленоватый Таурус номер два и последовать за ним. Таким образом, он повернул за угол, загнал в тупик БМВ Еще до того, как Таурус остановился, и оттуда спотыкаясь, вышли четыре старушки с молитвенниками в руках и уставились на все собравшиеся артиллерийские силы. Так или иначе, Алджи первому удалось приехать к санни отделению иммиграционного траста. Для начала он, засунув руки в брюки, решил прогуляться вокруг чтобы удостовериться в отсутствии кого-либо с пластиковым пакетом, кто может врезаться в него. Машину уже извлекли из здания и увезли. Усатые парни в синих джинсах с инструментами, свисающими с ремней, не спеша прикрывали фасад листами фанеры. Полоски желтой полицейской ленты окутывали все вокруг, как будто здесь совсем недавно побывал пасхальный кролик, заскучавший от безделия в тоскливом октябре. Неподалеку в патрульной машине сидело двое полицейских. Банк располагался на углу двухэтажной конструкции из красноватого кирпича, которая была вытянута вдоль блока. Нижний этаж занимали магазины. Китайская еда на вынос, видеопрокат, химчистка, букмекерские конторы. Над ними апартаменты, где из многих окон кондиционеры сквозь скупую листву деревьев показывали задницы трафику на бульваре. Фасад каждой квартиры выделялся индивидуальным стилем, как и магазины. На одной висела табличка «Отказа платить», другая призывала «Обратиться к Иисусу». Еще у одной окна были выкрашены в черный цвет, одна выкрикивала «Помни-ка!» Остальная бумажка оторвана. Еще в одной квартире на окнах одновременно висели шторы, жалюзи и занавески. Угловая квартира, та, которая над банком, выразила свою неповторимость и индивидуальность через паранойю. Каждое окно было заперто и закрыто, как камера строгого режима. Сквозь железную решетку можно было прочитать «Посторонним вход воспрещен», «Злая собака», «Стоп по прошайкам», «Вход воспрещен» и «Частная собственность». Банк на первом этаже – оказался менее подготовлен к вторжению незваных гостей. В его помещении раньше располагался магазин розничной продажи, наверное, каких-то женских штучек, поэтому в нем все еще сохранились огромные окна на переднюю и боковую улицу, чтобы в них рекламировать свой товар. То есть они сохранялись до того, как сквозь них пролетел море Колхун. Магазин видеопроката соседствовал созданием зданием банка, Может войти через него? Однако магазин уже открылся и наполнился работниками. Кроме этого, за ним наблюдали те два скучающих копа. Алджи завернул за угол, вышел на улицу, где стеклянную витрину банка уже заменили фанерой. Позади банка тянулся забор из вертикальных неокрашенных деревянных планок высотой 8 футов и шириной в 6. Приблизившись к нему, Алджи увидел – что большую часть забора занимала деревянная дверь, своеобразный проход через ограждение. В нее была вставлена замочная скважина, но не было ручки. За ней, насколько он мог увидеть, виднелся спуск в полуподвалы во всю длину квартала. На этом конце была задняя сторона банка и кирпичная стена дома престарелых, фасад которого выходил на перекресток а над головой ряды пожарных лестниц. Хмм Алджи решил прогуляться вперед, перешел улицу и пошел обратно, чтобы лучше рассмотреть заднюю часть здания банка. Пожарные лестницы, окна второго этажа, которые, как и фасад, поднимали те же глобальные темы. Запертые ворота, правда, без предупредительных знаков. Разглядеть в окнах что-либо было невозможно. Слишком темно. А может, попробовать? Первым делом нужно было попасть внутрь здания, и квартира над банком могла быть неплохим вариантом. Возможно, Калхун своим наездом ослабил конструкцию постройки, и шустрый паренек сможет пробраться внутрь, через потолок. А может быть, там есть лестница, благодаря которой арендатор выбрасывает разный ненужный хлам в проход? Алджи обошел весь блок, подальше от банка. Затем на следующем перекрестке присел на гидрант и снял левый ботинок. Выковырял из каблука несколько плоских гибких металлических пластинок, надел обувь и продолжил прогулку. Вернувшись к банку, он взял в обе руки металлические полоски и сконцентрировал свое внимание на деревянной двери. Он хорошо знал этот вид замка, был с ним на «ты», и поэтому обойти его не составило труда. Внутри, как он и думал, бетонный проход был усыпан мусорными баками. В задней стенке располагались двери. И, судя по всему, через ближайшую к нему дверь проще всего попасть на верхний этаж. Подпрыгнув третий раз, он, наконец-то, схватился рукой за нижнюю ступеньку пожарной лестницы. Под воздействием его веса она опустилась вниз и этим облегчила ему подъем наверх. Оказавшись наверху, он снова пустил в работу свои инструменты, открыл ими заслонку на ближайшем окне, затем раздвинул верхнюю и нижнюю рамы, мягко оттолкнул защёлку. Медленно и тихо он приподнял окно, наклонился к отверстию и прислушался. Ни звука. Телевизор не работал, никто не храпел, и чайник не свистел. Алджи проскользнул через подоконник, сделал остановку, чтобы закрыть за собой окно, и только после этого огляделся вокруг. Он оказался в небольшой спальне, паспартански обставленной. На стенах висели фото в рамках, на которых были изображены боксеры из прошлых лет в различных мужественных позах. Алджи решил покинуть комнату через дверь и был почти у цели, когда заметил глаза. Они смотрели на него из коридора, за дверью спальни, всего в шаге от него. Они принадлежали самой крупной, самой противной и страшной собаке из всех, которых ему довелось встретить в своей жизни. Он замер. И как только он остановился, собака пришла в движение. Она даже не лаяла, не хотела поднимать шум. Перед ней стояла куда более серьезная цель – убить Алджи медленно терзая его своими клыками. Алджи повернулся. Окно закрыто и заперто. Времени нет. Дверь шкафа находилась справа от него. Воришка прыгнул к ней и резко дернул ее. Не удалось. Мешала одежда, висевшая на ней. Сбросив ее, он захлопнул дверь. Собака, как локомотив, бухнулась от дверцу. И что теперь? Инструменты Джона Рамси сработали на деревянные двери не хуже, чем у Алджи. Однако после этого Рамси решил забраться на забор, опираясь руками и ногами на железные уголки, которые удерживали ограждение. И только так он смог дотянуться до пожарной стремянки. Он был коротышкой, и поймать лестницу, подпрыгивая, не получилось бы. Он удивился, когда обнаружил, что обе заслонки и окно оказались не запертыми на замки. Судя по всему, этот арендатор, который так заботился о безопасности, оказался в конечном итоге немного лентяем. Он вошел бесшумно, закрыл заслонку и окно, проделал по комнате тот же путь, что и Алжи ранее, и сделал такое же чудовищное открытие. Однако Рамзи оказался не таким шустрым, как его друг. Он метнулся в шкаф, оставив позади себя кусок штанины в зубах собаки. Хлопнув дверью, Джон слушал, как бестия атаковало возникшее перед ней препятствие. Вдруг у Рамси закралось ужасное подозрение, что он был здесь не один. Кто-то или что-то хрустело и причмокивало рядом с ним. «Кто там?» – прокричал он. «Бах!» – ответила ему собака ударом о дверь. «Это не я!» – ответил кто-то. «Я могу все объяснить!» – знакомый голос. С трудом осознавая происходящее, Рамси позвал. «Алджи?» – небольшая пауза. «Джон?» – «Бах!» – продолжала собака. Стэн, как настоящий водитель, выбрал другой подход. То есть он раздумывал, как же проникнуть внутрь, используя при этом автомобиль. Он сделал круг вокруг здания, увидел магазины, специфические квартиры на втором этаже, рабочих, занятых установкой фанеры, скучающих полицейских в патрульной машине, а также дом престарелых, и лишь мельком взглянул на деревянную дверь в заборе из досок. Осмотр завершился зданием банка. Неподалеку расположилась четырехэтажная парковка размером с дом престарелых. Стэн запомнил ее и повернул за угол, проехал мимо копов и банка с рабочими, повернул и приблизился вплотную к забору. Фанерой уже покрыли большинство окон банка, но синие полицейские ограждения, обмотанные веселой желтой лентой, были по-прежнему здесь. Стэн вышел из БМВ, открыл багажник и наклонился, чтобы добраться до небольшого отсека возле заднего сидения. Его проделали там, поскольку люди, которые арендовали эту марку автомобиля, по каким-то причинам обычно арендовали и лыжи. Полицейские ограждения состоят из трех частей. А-образные ноги, перекладина длиной в 10 футов и планка размером 2 на 7. Стэн отделил две такие планки от ножек, желтой полоски и бросил их в БМВ. Он сложил переднее кресло, чтобы груз мог поместиться в салоне. Затем объехал блок вокруг, повернул на парковку и оплатил билет. Он нашел подходящее место на третьем уровне припарковал БМВ таким способом, что задняя часть авто почти вплотную упиралась в бетонное ограждение, которое тянулось по всему периметру наружной стены. Он достал планки от заграждений из машины и поместил их между парковкой и крышей на здании банка. Доски легли замечательно, каждый конец надежно упирался в стены. Стэн на четвереньках по доскам пробрался на крышу, а после и к пожарной лестнице. Он спустился ниже, обнаружил незапертое окно, забрался в него, увидел собаку, а собака увидела его. Стэн бросился в шкаф, где состоялась еще одна встреча. Правда, назвать ее радостной вряд ли можно. Биг знал, что обладает яркой, приметной внешностью, поэтому решил больше одного раза не маячить, перед теми скучающими копами в патрульной машине, и неважно, насколько праздными они выглядели. Он прошелся вдоль блока, выбрал место действия, повернул и увидел пару синих ограждений, лежащих на тротуаре. Про себя подумал, что копы обычно более аккуратные. Затем ему бросилось в глаза, что между листами фанеры осталась незаделанной узкая брешь. Лист дерева следовало бы прикрутить пониже и более крепко, но рабочие этого не сделали. Быстро посмотрев по сторонам, Биг убедился, что он один. Он шагнул к фанере, всунул руку в дыру и потянул к себе. Ему пришлось тянуть три раза и затем остерегаться острых шурупов. Но сделав маленький пируэт, как бегемот в мультфильме «Фантазия», он свернулся до размеров проделанного отверстия и проник в банк. Двух рывков оказалось вполне достаточно, чтобы вернуть фанерный лист в исходную позицию, ну или, по крайней мере, придать ему такой вид. Покончив с этим, Биг пошел по пустому и довольно грязному помещению банка. Мори Колхун и его Инфинити проделали довольно серьезную работу. Он прошел сквозь зеркальное стекло, разбросал несколько столиков, за которыми люди обычно заполняли депозитные бланки, и другие бумаги, и отбросил их вглубь здания. Они выбили боковые окна, а также окошко кассира и передние матовые стекла кабинки, где сидел служащий. Осколки стекла, деревянные щепки, пишущие ручки на цепочках, кресла на колесиках и смятые заявления на выдачу займа были разбросаны повсюду. Все эти предметы было трудно рассмотреть, поскольку Морри и его автомобиль Повредили также и электричество. Биг пробрался через обломки к окошку кассира. Но, к сожалению, денег там не оказалось. Ведь банк не работал, когда в него врезался Морри, И все ценности на ночь помещали в хранилище. Сейф. Когда Биг нашел его, тот был немного поврежден, но заперт. На нем располагался замок с часовым механизмом. Но поскольку электричество не работало, то таймер замер, На часе 30 ночи, так что лучше забыть о сейфе. В банке было слишком темно. Может, у директора филиала найдется фонарик в кабинете? Почему бы и нет? Офис управляющего тоже был сделан из стекла, которое теперь похрустывало под ногами Бига. Он выдвинул ящик стола, порылся и в правом нижнем углу обнаружил маленький фонарик с умершей батарейкой. Помогая себе тусклым светом, он обыскал стол, но ничего интересного не нашел. А что, если заглянуть под него? Ночной депозитный бокс. «Инфинити морри» врезалась в него, и он пролетел через весь банк, через матовое стекло, очутился в офисе директора и отдыхал теперь под столом. От полученного ранее удара он полностью открылся. В бледных лучах фонарика Бигу удалось разглядеть внутри металлической коробки толстые конверты, И в каждом лежали деньги. Только часть денег оказалась наличная. Оставшаяся часть содержимого конвертов состояла из чеков или дорожных чеков или кредиток. Все это Биг оставил. Наличные деньги составили приличную сумму, достаточную, чтобы он начал искать, в чем бы их унести. Что тут у нас имеется? Серый холщовый мешок длиной около фута и глубиной 4 с рабочей молнией наверху. Настоящий мешок для денег, что может быть лучше. Биг наполнил его наличными из ночного сейфа, остатки распихал по карманам и решил, что пришло время уходить. Но, как только он вышел из офиса, фонарик в его кулаке выпустил последний прощальный луч и погас. В ту же секунду он услышал неприятный жужжащий звук. Казалось, он доносится с того места, где Биг вошел в здание между листами фанеры. Да, судя по всему, рабочие заканчивали. И напоследок решили перепроверить выполненную работу, обнаружили проем, который ранее привлек внимание Бига, и теперь заделывали его еще одним листом фанеры. Жужжание издавали их портативные дрели, и каждый такой звук означал, что очередной винт присоединял фанеру к стене банка. Масса шурупов торчала из листов фанеры, которые выложили всю площадь стен. Ему не пробраться сквозь них. Бигу не нравились ситуации, когда можно зайти внутрь, но выйти уже нельзя, и, судя по всему, сейчас именно такой случай. Шум прекратился, рабочие ушли. Снаружи по-прежнему светило яркое осеннее солнышко, а внутри, во тьме, Биг осматривал каждый сантиметр своей тюрьмы в поисках выхода. Когда он добрался до входа в банк, где ранее располагалась центральная дверь, он посмотрел наверх. Потолок выглядел странно. Черт, этот фонарик. Но что же находится там, между стеной и потолком? Нужно пододвинуть стол туда, затем поставить на него еще один а после взгромоздить на стол устойчивое кресло, бесколесное и с фиксированной спинкой. Всего-навсего нужно будет забраться с первого стола на второй и на кресло, и дело сделано. Приблизившись к потолку, он заметил, что фасадная стена провисла и потянула за собой часть потолка. Биг потянул вниз кусок гипсокартона, в результате чего большой неровный фрагмент откололся, пролетел возле него, отскочил от обоих столов и очутился на полу. Итак, что находится там? Балка размеров 2х6 тоже изменила свое первоначальное положение и провисла. Биг осторожно потянул на себя перекладину, не желая, чтобы вся конструкция здания накрыла его. Балка еще крепко держалась за потолок, поэтому лишь слегка качнулась. Нужно приложить больше усилий. Что Биг и сделал. Доски настила отскочили от перекладины, но не попадали вниз, их нужно было столкнуть. Бигу нужно подняться еще выше. Решение нашлось. Шкафчик на четыре выдвижных ящика из кабинета специалиста по кредитованию. Он убрал ящики, взвалил шкаф на конструкцию из стола и кресла, затем поднял его на второй столик, а поверх всего поставил стул. Биг залез на шкаф, поднялся на стул, оттолкнул несколько досок, какое-то ковровое покрытие и забросил в образовавшееся отверстие мешок с деньгами. Подождав на всякий случай, мешок не свалился обратно, он вскарабкался по свисающей балке вверх к потолку и оказался в небольшой, аскетично обставленной гостиной с узким диваном, крохотным телевизором и с репродукциями картин на стенах, на которых были изображены беговые лошади. Черный ход. Биг подхватил мешок с награбленным и направился к спальне, где огромная опасная собака сидела напротив запертой двери шкафа. Бестия заметила Бига, оскалила зубы, развернулась и бросилась на незнакомца. Тот отпрыгнул в сторону, схватил мчащуюся собаку за горло, развернул ее, распахнул дверь шкафа, забросил ее туда и захлопнул дверь. Он только-только повернулся к окнам, когда в шкафу началось нечто ужасное. Вопли, крики, грохот. И что теперь? Биг хмуро смотрел на дверь, из-за которой теперь доносился ритмичный перестук, это этакая стакатта, бешеное постукивание. Интересно, есть ли там внутри ручка? Видимо, нет, так как послышались сдавленные голоса. Несколько? И сипло умоляли освободить их оттуда. «Выпустите нас!» Бигу стало любопытно, и он открыл дверь. Оттуда кубарем выкатились трое мужчин и собака. «Снова ты!» – выругался Биг, схватил собаку за то же горло, что и прежде, и швырнул обратно в ворох одежды, которая в беспорядке была разбросана теперь на полу шкафа, вместо того, чтобы аккуратно висеть на вешалках. Хлопнув дверью, он повернулся к троице, которая трепыхалась на полу, как пойманная рыба в ведре, и произнес «Что, черт возьми, это значит?» Рамси моргнул глазами, как амбарная сова, обнаружившая, что попала не в тот амбар. Остальные же продолжали бессмысленно и хаотично двигаться. «Я могу все объяснить!» — кричал Алджи справа. «Кто вы такие?» — требовал ответа Стэн слева. Рамси поднял глаза кверху. «Биг!» — и он убрал локоть Алджи подальше от своего правого глаза, а колено Стэна от солнечного сплетения. «Биг!» — все это напоминало сон. Очень странный сон. Большой человек спас их, и неважно, хотел он этого или нет. Он обвел взглядом троицу и сказал, «Я знаю вас, пташки». «Ну, конечно, ты знаешь нас», ответил Стен, к которому вернулась память. Рамси, опершись на Алджи, чтобы встать на ноги, добавил, «Я читал в Ньюс о море Колхуне». Стэн дотянулся до кровати, чтобы подняться, и прервал его. Отличный выстрел машиной в банк. Алджи продолжил барахтаться на полу, пока Биг не схватил его за шиворот и не посадил в вертикальном положении. Так что я решил прийти и посмотреть, вдруг случилась утечка. «Так и вышло», — сказал ему Биг, «но немного». И он ткнул пальцем в серый холщовый мешок с деньгами на кровати. Все уставились на него. И все понимали, что сумка, к несчастью, принадлежит теперь только Бигу. Рамси сказал за всех, «За исключением Бига, конечно. Это все не стоило таких усилий». «Так или иначе, я взял свое», — сказал довольный Биг. «Я всегда получаю, что хочу». Алджи обратился к остальным. «И Биг справился с собакой, согласитесь?» «А я заполучил колеса», — произнес Стэн. «Мы можем выбраться отсюда». Рамси не успокаивался. «Я пришел сюда не для того, чтобы угонять машину или избавляться от собаки». «Я пришёл сюда с единственной целью — грабить». «А знаете...» — сказал Алджи и посмотрел на свои часы. «Двадцать минут назад на банк в трех кварталах отсюда был совершён налет парой не очень опытных ребят. У них не получилось сильно обогатиться». «Я не хочу слышать, как получилось обогатиться у других, даже по-мелкому», — сказал Рамси. «Так вот, на что я хочу обратить внимание», — продолжил Алджи. Это произошло 20 минут назад. Детективы в штатском туда еще не приехали. Вы знаете, они заняты опросом пострадавших. Голова Рамси и его уши, да что там, даже душа, навострились. Все испуганы, и они закрыли банк, но все еще находятся внутри. «Для убедительности заберем пломбировочный скотч», – произнес Стэн. Алжи опустил руку в карман брюк, И извлек оттуда золотой значок в коричневом кожаном футляре. «Всегда ношу с собой разные ID, ведь никогда не знаешь, что может произойти». «Алджи, а что, если полицейский обыщет тебя и найдет значок?» – поинтересовался Биг. Алджи улыбнулся. «А на ней написано «Люблю сыщика, лицензия для поцелуя». Рамси изобразил очень встревоженную, обеспокоенную и серьезную мину на лице». Голосом, как у директора похоронного бюро, он произнес «Господин управляющий, вы уверены, что преступники не проникли в ваше хранилище? Будет лучше, если мы проверим это». Бигрос смеялся. «Приятно иметь дело с вами, ребята», — сказал он. Десять минут спустя, когда в квартире уже не было ни души, собака наконец-то начала выть, но вокруг не было никого, кто бы ее услышал. Кода. В 3-30 дня дверь хранилища наконец-то открыли, чтобы освободить запертых в нем сотрудников банка. Одного из них, Руфалда Хепле, вынесли на руках пятеро кассиров. Каждому досталось по части тела их коллеги, а один из них держал голову. К счастью, он был тощим пареньком и весил немного. Со мной все будет в порядке. Говорил он каждому, кто смотрел на него сверху вниз. «Как только попаду домой, мне полегчает». Одетые в белые сотрудники скорой помощи, полицейские в синей униформе и пожарные в желто-черной робе, все интересовались у пострадавшего, который лежал на спине, на полу из искусственного мрамора, положив несколько пустых денежных мешков под голову, не желает ли он обратиться за помощью в больницу. Там его осмотрят, обследуют, проверят все. Однако он опасался а. больниц, б. врачей и ц. людей, одетых в белое, и поэтому повторял снова и снова. «Нет, я в порядке. Я поправлюсь. Через несколько минут я приду в себя. Дома я буду чувствовать себя гораздо лучше». Почти четыре часа, проведенные в кромешной темноте хранилища, оказались самыми ужасными – В жизни Руфлда Хепле. Многие из его глубинных страхов одновременно вырвались наружу, как будто его привязали к одной из этих трясущих машин для смешивания краски. Его страх темноты, например, и страх перед толпой, боязнь необычных запахов. Несколько его коллег, запертые в течение долгого времени в небольшом темном пространстве, конечно, начали выделять странные ароматы. Его фобия малых и закрытых помещений, Его страх перед длинными словами, происходящими из греческого языка, удерживал его от раздумий над соответствующими медицинскими терминами для всех его фобий. Руфолд Хепле продолжал лежать на полу, и теперь его мучил лишь один страх. На него обращали внимание люди, и он продолжал, как и ранее в хранилище, подбадривать себя, чтобы выдержать это испытание. Он думал лишь о собственном милом доме, который находился неподалеку и мог снова защитить его. Парадокс жизни, лишь уют и безопасность его небольшой квартиры давали ему необходимые силы, чтобы он мог оставить ее и отправиться на работу в банк или в магазин или нанести два раза в неделю визит доктору Бананену, который живет сразу же за углом. И всего через несколько минут чувствую вернуться к нему, и он будет готов». Он поднимется на ноги, улыбнется, показывая, что с ним все в порядке, выйдет из банка, пройдет три квартала, поднимется по лестнице, отопрет множество замков и поприветствует своего единственного друга, его дорогого пса Зигмунда. Всего через несколько минут, всего через несколько минут он будет в порядке. Конец.